Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Емпирс, бюст Бернини. Читает Кирилл Радцык. Посвящается Дику. От автора. Некоторые здания и картины, упомянутые в этой книге, существуют в реальности. Другие нет. А все персонажи вымышлены. В одном из зданий в центре Рима действительно размещается Национальное управление по борьбе с кражами произведений искусства. Я сознательно называю его сотрудников полицейскими, а не карабинерами, с целью подчеркнуть, что моя история не имеет ничего общего с реальными событиями. Глава 1. Джоннитон Аргайль вальяжно раскинулся на огромной глыбе карарского мрамора, купаясь в лучах полуденного солнца, покуривая и размышляя о многообразии бытия. Нет, он вовсе не был солнцепоклонником. Его вполне устраивал цвет лица и кожи, лишённый всякого загара. Но того требовала суровая необходимость, и пришлось пойти на это, даже рискуя заработать морщины. Нынешние его коллеги косились на пачку сигарет с гримасой вампиров, завидивших связку чеснока, и были готовы цитировать наизусть лос-анджелесские законодательные акты о борьбе за чистоту воздуха. Всё что угодно, лишь бы выставить оргайло на улицу. И это в моменты, когда он так нуждался в успокоении и поддержке. Впрочем, оргайло не возражал, Насколько нервная и напряжённая обстановка в столь замкнутом пространстве вызывала у него приступы к клаустрофобии. Он находился в музее Морсби всего несколько дней, а запасы терпения уже были на исходе. Хорошо знакомый римский синдром. Ещё немного, и он вне всякого сомнения начнёт околачиваться возле туалетов, выпуская дым в вентиляционные трубы. Ну, и ещё несколько дней продержаться можно. Его часто заставали бредущим вниз по роскошной лестнице с перилами красного дерева, затем Аргайл толкал тяжёлые двери из меди и стекла и окунался в приятное тепло раннего калифорнийского лета. А потом ложился на свою любимую мраморную глыбу, курил, наблюдал, как протекает мимо жизнь, и в тысячный раз читал выставленные для прохожих объявления. Последних, впрочем, было не так уж много, ведь находился он в мире, где ноги наделены чисто декоративной функцией. Музей изящных искусств Артура Морзби находился в здании прямо у Аргаило за спиной, был открыт с 9 до 17 по будням и с 10 до 16 по выходным. А перед Аргаилом простирался, как ему казалось, весьма типичный для Лос-Анджелеса пейзаж. Белое здание музея и соседствующего с ним административного корпуса отделялись от улицы широкой полосой ухоженного газона. Поддерживать траву в таком превосходном состоянии были призваны тонкие трубы, тянущиеся на тысячи миль и местами распускающие туманный водяной веер. Повсюду растут пальмы. Прокуют их немного, только и знают, что слегка покачиваются на слабом ветру. Вдали по широкому бульвару с болезненной медлительностью проезжают автомобили. С этого столь удачно размещённого наблюдательного поста Аргаил видит всё, кроме самого себя. Ни единого живого человека в поле зрения. Нет, он мало обращал внимание на улицу, погоду и даже пальмы, его куда больше занимала жизнь вообще, как таковая. И это уже начало Аргаила тяготить. Недавний успех вызывал весьма сомнительные чувства. Аргайль делал над собой усилие, старался взглянуть на это под другим, более оптимистичным углом, ведь кто, как не он, только что сбыл Тициана одному клиенту за совершенно немыслимую сумму, из которой ему, вернее, его нанимателю полагалось 8,25% комиссионных. Мал того, Аргаилу практически ничего не стоило заработать эти деньги. Некий господин по фамилии Ланктон заявился в Рим и заявил, что хочет покупать. Вот так, и не иначе. В музее Морсби считали, что школа венецианцев XVI века представлена у них слабо, и для её пополнения вполне можно приобрести хотя бы одного Тициана. Впервые за всё время Аргаил оживился и заломил для начала совершенно немыслимую сумму. К его изумлению Ланктон сощурился, кивнул и сказал: "Идёт. Это ещё дёшево". Очевидно, у него было больше денег, чем здравого смысла. Но кто такой Аргайл, чтобы указывать ему на это? Ланктон даже не торговался. Аргайл хоть и был доволен, но чувствовал себя несколько разочарованным. Люди должны торговаться, так уж заведено. Сделка произошла с молниеносной скоростью. У Аргайла даже дух захватило. Через 2 дня подписали контракт, обошлись без обычных в таких случаях процедур, как осмотр, оценка состояния, сомнения, многозначительных мыкканий, молчания и мычания. Впрочем, согласно одному из пунктов контракта, картину следовало доставить в музей бесплатно, и Аргайл должен находиться всё время под рукой, чтобы зафиксировать процедуру атрибуции. подлинность авторства, всякие там научные тесты и так далее, вместе с сотрудниками музея. В случае, если те выразят сомнение или неудовлетворённость, он обязан забрать картину обратно. Более того, оплата должна состояться по доставке, вернее, по принятии полотна. По чисто принципиальным соображениям Аргайл возражал, туманно намекая на такие понятия, как честь, джентльменство и прочее. Но не прошло. Условия не обсуждались и были в своё время установлены самим владельцем, который за 40 лет коллекционирования научился не доверять дильцам от искусства. В глубине души Аргаил полностью с ним соглашался. Кроме того, для него было важно наложить лапу на чек. Вообще ради этого он был готов на что угодно, даже нарядиться в греческий национальный костюм и распевать матросские песни на публике, если бы начальство приказало. Слишком уж тяжёлые настали времена для торговцев предметами искусства. Торгаев прибыл несколько дней назад и переполошил всех музейных сотрудников тем, что нёс небольшую картину, завёрнутой в пластиковый пакет из супермаркета, а в самолёте заявил его в качестве ручной клади. Картину у него тут же отобрали, уложили в специальный деревянный ящик, обшитый изнутри бархатом, и страшно тяжёлый, и повезли из аэропорта в музей в специальной бронемашине. В музее картину начала изучать команда из 6 человек, а ещё трое непрестанно давали советы, где её лучше повесить. Аргайл был удивлён. По его мнению, для этой простой задачи хватило бы и одного человека с молотком и гвоздём. На самом деле его больше волновали последствия сделки. Одна только мысль об этом могла испортить радужные настроения. Если и есть на свете нечто худшее, нежели несчастный сотрудник, то это несомненно сотрудник счастливый, сколь ни покажется парадоксальным. И Аргайл вновь и вновь вспоминал о неуместной щедрости сэра Эдварда Бирнеса, владельца галереи собственного имени на Бонд-стрит, и одновременно его Джонатона Аргайла работодателя. Впрочем, он понимал, что мысли о предложении Бирнеса, скорее даже инструкция о том, что Аргайл должен вернуться в Лондон после 3 лет пребывания в Италии, не помогут принять сейчас верного решения. А потому даже обрадовался, что может отвлечься от них при виде такси, которое медленно свернуло с улицы, проехало через ворота, извыложенных вручную терракотовых изразцовых плит, затем через туманное облачко, распыляемое над лужайкой влаги, И остановилась у входа в музей. Вышедший из машины мужчина был высок, невероятно тощ и наделён выработанной за долгие годы аристократической утончённостью, предполагающей также и хорошо развитое эстетическое чутьё. Первый подчёркивалось безупречным сидевшим костюмом и цепочкой от часов поперёк живота. На втором свидетельствували красивая трость, отделанная золотом и слоновой костью, в правой руке, а также сиреневый платочек в нагрудном кармане. Такси отъехало, а мужчина стоял неподвижно, надменно взирая прямо перед собой с таким видом, будто немного удивлён тем, что навстречу ему не высыпала толпа встречающих. Он был явно раздражён и огорчён, тяжело вздохнул. День безнадёжно испорчен. Бежать в любом случае слишком поздно. Взгляд надменного господина, за неимением лучшего, устремился прямо на него. Яргаил заметил искорку узнавания, зарившую постаревшее, но всё ещё красивое, породистое лицо. Привет, Гектор, сказал Яргаил, принимая неизбежное, но давая понять, что вовсе не в восторге от этой встречи, и слегка приподнялся на своём мраморном ложе. Вот уж никак не ожидал встретить тебя здесь. Гектор Ди Соуза, испанский торговец предметами искусства, проживал в Риме очень долго. Он приблизился и приветствовал англичанина хорошо отработанным взмахом изящной трости. "Что ж, в таком случае у меня имеется преимущество", снисходительно бросил он. "Я-то ожидал увидеть тебя здесь. Хотя, конечно, не в такой фривольной позе". Как я понимаю, ты очень неплохо проводишь здесь время, верно? Гектор, разумеется, был в своём репертуаре. Забрось его на северный полюс, и он будет действовать и вести себя так, словно это место принадлежит ему. Аргаил силился придумать какой-то достойный ответ, но вдохновение, как обычно, подвело. Тогда он широко зевнул, наклонился и затушил окурок, а выступ в глубим рамера. К счастью, Дисоуза вовсе не ждал от него ответа. Он вновь начал осматривать пейзаж, слегка приподняв правую бровь, как бы желая подчеркнуть презрительное неодобрение американского урбанизма в целом. Наконец, его взгляд остановился на здании музея, и он громко фыркнул, выражая ещё большее неодобрение. "Это и есть музей?" спросил он щурись и не сводя глаз с невыразительного здания позади Аргайла. "Ну, пока да." планируется построить более просторное помещение. Скажи-ка мне, мальчик мой дорогой, дела у них действительно так плохи? Аргаил пожал плечами. Всё зависит от того, что ты под этим подразумеваешь. Под плохим я имею в виду. Человеку стороннему, незаинтересованному, может показаться, что они и впрямь еле дышат. Но поскольку им только что удалось выделить значительную сумму на покупку одной моей картины, я бы так говорить не стал. Впрочем, мне кажется, они могли бы найти этим деньгам лучшее применение. Ах, могли бы. Ты прав, мой дорогой. Ты прав, с совершенно невыносимым самодовольством заметил Ди Соуза. На рынке появились 12 лучших образчиков греко-римской скульптуры, которые, насколько я понимаю, предлагаешь ты. И сколько же им? Лет 50? Или ты заказал вырезать их? Сарказ Маргайло выглядел, пожалуй, несколько преувеличенным, но он считал его вполне оправданным, ведь Ди Соуза был, если не самым азартным, то уж постоянным игроком на рынке древнеримского искусства. Он нравился людям, хотя следует признать, его манера выставлять себя аристократом самых, что не наесть голубых кровей, порой вызывала раздражение. Некоторые считали его витиевато обороченную галантность по отношению к женщинам Чем богаче объектом, пышнее распускал он перья, неуместный. Но в целом, если привыкнуть к его стилю, к напускному акценту и бесхитростной привычке углубляться в безнадёжные поиски кошелька всякий раз, когда подают счёт, компаньёном он был вполне приятным. Э, если вы были согласны принимать его таким, каков он есть. Единственный, пожалуй, минус. Дисоуза никогда не упускал случая заработать. Даже когда наивный и неопытный Аргайло впервые оказался в поле его зрения. Нет, ничего серьёзного. Так небольшая история с от русской статуэтка из бронзы, отлитой в V веке до нашей эры. И ему понадобилось несколько недель, чтобы уговорить Аргайло купить её. Простить такое трудно. Дисоузу забрал статуэтку назад. Таких скидок для настоящих клиентов он никогда не делал. Мало того, он ещё извинился и пригласил Аргайло на ужин, чтобы загладить вину, но тот до сих пор вспоминал эту историю с неудовольствием. Правда, и в тот раз Дисоуза, как всегда, забыл кошелёк дома. Отсюда и проистекал скептицизм Аргайло, и Дисоузи очень хотел, чтобы возникшее между ними недоразумение было забыто навсегда. Одно дело продавать вещи тебе, весело заметил он. И со всем другой стороне Морсби лет 20 пытался до него добраться. И вот теперь, когда наконец добрался, боюсь терять. Все вещи, которые я ему послал, подлинны. И как-то не хотелось бы, чтобы ты посеял смуту и недоверие в душе этого замечательного человека и подверг бы сомнению мою честность, особенно учитывая одолжение, которое я тебе сделал. Аргайло кинул его скептическим взглядом. И в чём же заключается твоё одолжение? Ты ведь сбыл наконец с рук Тициана, разве нет? Так вот, за это надо благодарить меня. Этот тип, Ланктон, спрашивал о тебе, и я дал блестящую характеристику. Разумеется, моя рекомендация имеет больше веса в осмеянлённых кругах. Я сказал ему, что твой Тициан просто великолепен, а ты человек высшей степени достойный. Вот. Пожалуйста, Дисоуза взмахнул тростью, как бы очерчивая раскинувшийся вокруг пейзаж, давая понять, что с самим своим существованием этот пейзаж обязан ему. Аргайл был далёк от того, чтобы считать рекомендацию Дисоуза большим одолжением, но промолчал. По крайней мере, это частично объясняло, каким именно образом вышел на него Ланктон. Он зрядно намучился в поисках ответа на этот вопрос. И вот теперь, продолжил Дисоуза, твоя карьера в Италии имеет надёжную базу. Позже меня отблагодаришь. Как же, дожидайся, мрачно подумал Аргайл. Кроме того, похоже, что его карьера в Италии стремительно подходит к концу. И напомнил ему об этом никто иной, как Дисоуза. Но разве Аргайл мог отказаться от предложения Бирнеса? Рынок предметов искусства ещё окончательно не рухнул, но уже трещал по швам, и даже человек с таким прочным положением, как Бирнес, был вынужден умерить свой пыл. Ему нужны были лучшие люди, надёжные советчики. Надо было вызывать в Лондон Аргайла или его коллегу из Вены. Продажа Тициана заставила Бирнеса остановить свой выбор на Аргайле. Тем самым он выказывал ему своё доверие. Но и это было очень серьёзно, но как оставить Италию? Вернуться в Англию? При одной только мысли об этом Оргайл чувствовал себя несчастным. Та же мысль появилась и сейчас. Болтливость Дисоузы сослужила ему добрую службу на первоначальном этапе их знакомства. И вот теперь это А музей-то совсем новенький, верно? заметил Дисоуза, не обращая внимания на растерянность Оргайла. Не могу сказать, что происходит в впечатлении. На остальных тоже. В том-то и проблема. Артур Морсби потратил уйму денег, а толку почти ноль. Бедняга, сочувственно протянул испанец. Да уж, всё это просто ужасно. Так что теперь они вряд ли мечтают даже о сравнении с Гетти. Они на пороге войны. А известно ли тебе, что музей Гетти является точной копией виллы деи попири в Геркулануме. Дисоу закивнул. А эти задумали построить точную копию дворца Диоклетиана в Сплите размером примерно с Пентагон, но только ещё более дорогой. Если верить слухам, тут можно будет разместить целый Лувр, и ещё останется место для проведения олимпийских игр. Гектор потёр руки. И ведь всё это пространство надо чем-то заполнить, мальчик мой. Нет, это просто великолепно. Надо сказать, я оказался здесь вовремя. Когда начинается строительство, Аргаил пытался умерить его энтузиазм. Не слишком раскатывай губы. Я так понимаю, они хотят заставить Морсби расписаться на пустом листке бумаги. А он не из тех, кто любит, чтобы на него давили. Впрочем, с архитектором поговорить можешь. Бродит тут днём и ночью, и в глазах блеск безумства. И всё бормочет, чего-то себе поднос. Он своего рода гуру, проповедует сочетание постмодернизма с классической традицией. Короче, крыша у человека поехала. Тот ещё шарлатан. К этому времени Аргайл уже смирился с присутствием Дисоузы, и они брели полужайки бок о бок, чтобы испанец мог продемонстрировать себя окружающим. Дисоуза всё ещё злился, что никто не встретил его в аэропорту. "Ну а эти твои бесценные предметы?" спросил Аргайл, игнорируя свистки и крики охранника, призывающего их не ходить по траве. "Где они?" "В аэропорту. Где же ещё?" Прибыли пару дней назад. Но сам знаешь, что за типы эти таможенники. Везде, во всём мире одинаковы. И всё из-за других вещей, которые я привёз. Каких ещё вещей? Лангтона. Он сгребает всё подряд. Ничего выдающегося, насколько я понимаю, но он захотел вернуть сюда кое-что и попросил меня организовать перевозку. Ещё одна приличная сумма мне. Довольный клиент. Да любой человек должен быть просто счастлив, угождая персоне с доступом к таким деньжищам. Тебе не кажется? Гектор продолжал болтать, перескакивая с предмета на предмет с бойкостью горного козла. Весь этот трёп о важном клиенте полная чушь. Аргайл знал это точно. С своей карьерой Гектор был прежде всего обязан стилю, а не существу дела. И вдруг Дисоуза резко умолк, и Аргаил увидел, как из административного здания показалась чья-то маленькая фигурка. Она направлялась прямо к ним. "Стало бы эти края всё же обитаемы", заметил Дисоуза. "Кто этот маленький человечек? Директор музея, Самуэль Тейнет. Приятный, но немного беспокойный человек. Приветствую вас, мистер Тейнет, продолжил Аргайл, переходя на английский, когда директор подошёл поближе. Как поживаете? Наслаждаетесь жизнью? С директорами музеев следовало поддерживать хорошие отношения, особенно если они распоряжались средствами, превышающими бюджет всех итальянских музеев вместе взятых. Хотя бы в этом они с Ди Соузы сходились во мнении. В своей характеристике Аргайл был точен: но всё же немного покривил душой. Если Самуэль Тейнет выглядел беспокойным, то только потому, что ему было не о чем беспокоиться. Руководить музеем всегда непросто, но если твой хозяин человек со средневековыми замашками, требующий, чтобы каждое его прихоть воспринималось как божественная команда свыше, жизнь становится практически невыносимой. хоте сказать, что Тейнет не соответствовал расхожим представлениям о типичном калифорнийце. Где стройность и высокий рост, красивый загар, весёлые небрежность и уверенность в том, что весь мир принадлежит исключительно ему. Ничего подобного не наблюдалось. Тейнет, коротышка с явным избытком веса, тяготеет к сугубо официальному стилю в одежде и по натуре сдержан до невропатии. Он не из тех, кто тратит время и энергию на теннис или сёрфинг. Где да откуда было взяться времени и энергии, если Тейнет разрывался между беспокойством и фанатичной преданностью музею. Для последнего ему нужны были деньги, а чтобы их получить, надо было беспардонно подхалимничать перед патроном и владельцем музея. И нет в том ничего необычного. Все директора музеев перед кем-то заискивают или безят, будь то владелец, спонсор или совет директоров. Это как бы подразумевается, становится частью должности. Причём кое-кто склонен считать это самой главной её частью. А все остальные сотрудники музея вынуждены заискивать или безить перед директором. Ко времени, когда заберёшься на самый верх, освоишь это ремесло в совершенстве, Но даже для хорошо натренированного под Халима Артур Морзби II представлял крепкий орешек. Бесполезно было говорить ему, какой он чудесный и замечательный, он и сам знал. Это была данность, как восход солнца или подоходный налог. У Морзби были свои причуды и капризы. Он считал себя прежде всего бизнесменом и любил, чтобы реальность представала перед ним в виде толково разработанных концепций. и бюджетных планов. Морсби также предпочитал иметь дело с людьми подтянутыми, стройными, подлыми и голодными. И сколько ни хлопотал и не родел за свой музей Тейнет, его никак нельзя было назвать стройным. И хотя порой он бывал подлым, но уж под определение голодного никак не подходил. Отсюда и нервы, и постоянное беспокойство. И одна лишь перспектива столкновения с великим человеком уже за неделю вызывала у Тейната бессонницу. "Боюсь, в данный момент мне пришлось столкнуться сразу с несколькими критическими ситуациями", ответил директор на вопрос Аргайла. Громко чихнул, слишком поздно достал платок. Громко высморкался, и вид у него был такой виноватый. "Аллергия", объяснил он. "Я очень подвержен аллергиям". Вот как А я не заметил никакого кризиса. Кстати, позвольте представить, сеньор Дисоуза, только что прибыл с вашими новыми скульптурами. Этот достаточно невинный комментарий вызвал у Тейната ещё один припадок беспокойства, брови у него сошлись на переносице, и он встревоженно уставился на Дисоузу. "Какие новые скульптуры?" спросил он. Для Дисоузы это было уже слишком. Когда тебя просто не встретили, полностью проигнорировали твоё появление на территории музея, с этим ещё можно кое-как смириться. Но тот факт, что Тейнад, по всей видимости, просто забыл о его существовании, не лезнет в какие ворота. Иди Соуза сурово и сдержанно, сдержанностью обуславливалась плохим знанием английского, объяснил, какова цель его визита. Тейнут, похоже, разнервничался ещё больше, хотя, как выяснилось чуть позже, обеспокоила его сама новость, а не вид доставки. "Снова этот инфернальный тип по фамилии Ланктон. Он просто не имеет права вмешиваться в такие, как у нас, хорошо отлаженные процессы", воскликнул он. "Но вы должны были знать, что я приезжаю", начал Дисоуза, однако Тейнут тут же перебил его. "И что именно вы привезли?" три ящика с римской скульптурой, которую раздобыл сам, и один ящик от мистера Лангтона. И что же в нём? Понятия не имею. Разве вам это неизвестно? Если бы я знал, то, наверное, не спрашивал бы. И Соуза выглядел растерянным. Я всего лишь организовал доставку, сказал он. По всей видимости, там тоже скульптура. Нет, это всё равно что руководить психбольницей, заметил Тейнет, ни к кому конкретно не обращаясь и удручённо качая головой. Но разве не вы разрешили своим агентам скупать экспонаты по собственному усмотрению? И как с моим тицаном? Значит, и его тоже Ланктон приобрёл, руководствуясь исключительно прихотью? Тейнет нервно переступил с ноги на ногу, затем решил облегчить душу. Я так понимаю, это всё Морсби, пробормотал он. Он часто решает приобрести тот или иной экспонат по собственному усмотрению и прибегает при этом к услугам людей типа Ланктона. Но вот они здесь и появляются. Тейнет просто не осмелился договорить до конца. Но всё это означало, что и прежде он находил суждения своего нанимателя и босса сомнительными, особенно в вопросах чисто искусствоведческих. Сокрушительно возрастающее количество картин в музее отчасти объяснялось твёрдым убеждением мистера Морзби, что уж кто, как не он, способен заметить истинный шедевр там, где его проглядели дилеры, кураторы и искусствоведы из нескольких десятков стран. Но существовало и другое объяснение. Имелось у них в музее одна картина, Вспоминая о ней, Тейнет всякий раз содрогался, которая почти наверняка была написана в 1920-е годы, по всей видимости, в Лондоне. Но года полтора назад мистер Морзби удалось убедить, что принадлежит она кисти Франса Хаульса. Так до сих пор она и числилась в музее под табличкой с надписью Франс Хаульс. Тенет не мог забыть об одном инциденте, когда он вёл по галерее небольшую группу посетителей и отчётливо слышал, как один насмешливо фыркнул, прочитав надпись на табличке. Не забыл он и о том, какой ужасный разразился скандал, когда один из младших искусствоведов-кураторов привёл доказательства того, что эта картина грубая подделка. Франс Хаус в музее остался младший куратор? Нет. Что касается вашего случая, произнёс он, отмёл неприятные мысли и продолжил: "Боюсь, что духом и буквой процедуры в музее пренебрегают, и это, знаете ли, до добра не доведёт. Непрофессиональный подход. И мне следует ещё раз поговорить с мистером Морзби сегодня вечером, когда он появится". Тут коммерческие инстинкты навострили свои метафорические ушки. Ведь то было первое упоминание о возможном появлении самого мистера Морзби, фигуры легендарной во всех отношениях благодаря своему невероятному богатству, не заурядному уровню в собирательстве предметов искусства и скверному нраву. Так он будет здесь, хором воскликнули Аргайл и Дисоуза. Тейнту было достаточно одного взгляда, чтобы понять, что у них в уме. Да, Организуем небольшую вечеринку на скорую руку. Вы оба приглашены. Так я во всяком случае полагаю, в числе прочих. Несколько нетактично, но что взять с человека, который постоянно находится в напряжении? Аргайл решил проигнорировать бестактность. Паника в строенах рядах, верно? Тейнет мрачно кивнул. Боюсь, что да. Мистер Морзби любит удивлять нас подобным образом. Мне говорили, он просто обожает без предупреждения посещать свои фабрики, устраивать проверки, и всякий раз дело кончается тем, что он кого-то увольняет. Пуран кураже лезает, думаю, нам ещё повезло, что нас предупредили за несколько часов. Он снова поморщился, зашмыгал носом, собираясь чихнуть, и двое мужчин торопливо отступили на шаг, чтобы их не забрызгало. Однако Тейнат, видимо, раздумал чихать. И вместо этого вытер платком заслезившиеся глаза. Потом глубоко вздохнул и оглушительно чихнул. Просто ненавижу это время года, виновато пробормотал он. "Могло быть и хуже", отдышавшись, продолжил Тейнет. "Мы как раз собирались устроить ему приём, а потом экскурсию по музею. Думаю, во время этого приёма прозвучит одно очень важное заявление, которое и оправдает все наши старания". Он вдруг весь напыжился, словно знал некий восхитительный и важный секрет. "Спасибо, буду счастлив присутствовать", сказал Аргайл. Он не очень любил вечеринки и приёмы, но если в зале будут кишмякишеть миллиардеры, то пропустить такое мероприятие грех. Аргайл устроил бы даже самый скромный мультимиллионер. В общем, нечего выпендриваться. Он уже собрался осторожно расспросить о списке гостей, но его прервал сигнал тревоги. Мистер Тейнет снова поспешно извлёк платок и зарылся в него лицом. Взбудоражило его появление женщины невысокого роста с каштановыми волосами. Её безупречную и тщательно продуманную элегантность портили лишь жёсткость и решительность, написанные на лице. Женщина среднего возраста. Но она боролась с ним с помощью лучших технологий, которые только можно было купить за деньги. Она подъехала к музею в большом автомобиле, вышла и теперь направлялась прямо к ним. "Проклятье", пробормотал Тейнет и приготовился отразить угрозу. "Сэмюэл Тейнет, мне надо с вами поговорить", сказала женщина, вышагивая по лужайке и метнула яростный взгляд в сторону садовника, когда тот сделал ей замечание. Она приблизилась, осмотрела троицу, и её взгляд по теплоте был сравним разве что с пожарным шлангом, выплёвывающим воду под высоким давлением. "О, миссис Морзби", в полном отчаянии пролепетал Тейнет, так и не осмелившись представить даме Аргайла и Ди Соузу. "О, миссис Морзби", злобно передразнила его она. "Прекратите хныкать. Мне хотелось бы знать одно: Она для пущего эффекта выдержала паузу и грозно ткнула в него пальцем. Что это вы, чёрт возьми, затеяли? Тейнут не сводил с неё растерянных глаз. Что? удивлённо спросил он. Я не совсем понимаю, что именно вы вы всё прекрасно понимаете. Вы снова морочите голову моему мужу. Тут вмешался Дисоуза, никогда не упускавший возможности вступить в беседу с красивой и очень богатой дамой. А что это означает морочить и голову, с самым невинным видом осведомился он и сопроводил свой вопрос улыбкой, перед которой, по его мнению, не могла устоять ни одна женщина. Миссис Морсби тут же включила его в пространный список людей, которые заслуживали лишь презрения. Морочить! злобно и отчётливо произнесла она. От слова марока. Глагол означает обманывать. мошенничество самое последнее дело на свете пудрить мозги доброму и доверчивому старику иными словами заставлять его покупать краденые или незаконным образом приобретённые произведения искусства в эгоистических целях самоутверждения и самолюбования вот что означает морочить голову И этот подлый толстый коротышка она снова ткнула пальцем в Тейнета, чтобы у присутствующих не осталось сомнений, и есть самый подлый и обманщик, врун и мошенник. Теперь ясно? Дисоу закивнул, хотя о чём дама только что толковала, так и осталось для него тайной. Да, совершенно ясно. Благодарю вас, произнёс он, как ему казалось, в своей самой очаровательной манере. Средство было простое и надёжное. Именно благодаря ему Дисоуза приобрёл репутацию дамского угодника, перед которым невозможно устоять. Но это волшебное средство ничуть не подействовало на Анну Морсби. "Вот и хорошо", отрезала она. "И не суйте нос не в своё дело". "Но, мадам, простите", пытался возразить испанец. "Да заткнёшься ты наконец или нет?" Дисоуза послушно умолк. И дама вновь обрушила свой гнев на Тейннета. Вы со своими амбициями по поводу этого музея совершенно вышли из-под контроля. Предупреждаю, если вы и дальше будете манипулировать моим мужем, то сегодня вечером, когда он здесь появится, сполна заплатите за это. И плата будет очень высока, уж поверьте. Так что берегитесь. Она ткнула его пальцем в грудь, затем резко развернулась на каблуках и двинулась по лужайке обратно к машине. Даже не попрощалась. Садовник на заднем плане отчаянно вздивал руки к небу и как только автомобиль отъехал, бросился оценивать нанесённый ущерб. Тейнет проводил её ничего не выражающим взглядом. Похоже, он был даже доволен. "И что чёрт возьми всё это означает?" удивлённо спросил Аргейл. Тейнет с отрешённым видом покачал головой. О, это долгая история. Миссис Морзби нравится играть роль преданной жены, защищающей мужа от окружающего мира, и при этом не забывать и о собственных интересах. И знаете, чего я опасаюсь? Что она решила потренироваться на мне. Последнее означает, что мистер Морзби действительно сделал сегодня вечером некое важное заявление. Многое осталось недосказанным. Но Аргайло не было возможности продолжить разговор на эту тему, поскольку Тейнет вдруг в самых цветистых выражениях стал извиняться перед Дисоузой за то, что его встретили столь неподобающим образом, а затем удалился в административное здание. Аргайл и Дисоуза молча проводили его взглядами. "Да, не завидую я его должности", заметил после паузы Аргайл. "Ну не знаю." протянул испанец. Наверное, у этого Морсби полно недостатков, но я слышал, что платит он хорошо. Так ты будешь на этой вечеринке? Аргаил кивнул: возможно. Дисоузов взмахнул рукой, словно желая отмести все его сомнения. Здесь будет полно богачей с аристократическими замашками, и всем нужны подлинные произведения искусства, привезенные прямиком из Европы. Можешь сделать неплохую карьеру, если я должным образом проложу для тебя дорожку к этой клиентуре. Нет, и мой интерес тут тоже имеется, от тридцати не стану. Если удастся продать хотя бы часть товаров, с которыми я сюда прибыл, удалюсь на покой счастливым и богатым. Остаётся лишь надеяться, что этой ужасной женщины там не будет. Проблема в том, что на мероприятиях такого рода я чувствую себя не в своей тарелке. Ди Соуза сочувственно кивнул. Ты единственный из всех известных мне дилеров это искусства, который стесняется предлагать свой товар людям. Знаешь, что должен преодолеть эту отвратительную застенчивость. Нет, разумеется, это и отличает английского джентльмена от прочих смертных, но в данном деле только мешает. Напористость, мой мальчик, от чего тебе недостоят? Отдать швартовы, поднять паруса и и в путь. И делать деньги. Охоже, Аргайл был удивлён. Честно говоря, просто поражён твоим сугубо материалистическим подходом. Ты ведь, как не как тоже эстет? Хм. Даже эстеты хотят кушать, мальчик мой. Вообще-то мы тратим на еду целое состояние, поскольку любим повыпендриваться. Вот почему дружба с нами обходится не дёшево. Ладно. Вперёд. Тебе представился прекрасный шанс. Но я только что продал Тициана, возразил Аргайль, чувствуя, что его профессиональную проницательность подвергают сомнению. Однако Дисоуза был непоколебим. Ещё не вечер, заметил он. Аргайль изумлённо уставился на него. Последнее чего ему хотелось, так это впутывать Гектора в свои дела. Ты ведь, насколько я понимаю, ещё не успел обналичить чек. Я и самого чека ещё не получал. Ну вот, тем более Просто удивительно, до чего порой неблагоприятно развиваются события. Взять, к примеру, этого Морсби. Помню, сразу после войны Аргаил не желал его слушать. Этот Тицан Продан, заявляю со всей ответственностью, твёрдо произнёс он. И нечего морочить людям голову. Что ж, прекрасно, сказал Дисоуза, раздражённый тем, что ему не дали досказать забавную историю. Согласен, если будешь молчать по поводу моей скульптуры, Я всего лишь пытался объяснить, что хороший делец никогда не упускает возможности. Только подумай, как возрастут твои акции с Бирнсом, если ты, находясь здесь, предложишь что-то ещё. Мои акции без того высоки, так что спасибо, не надо, проговорил Аргайль. Меня просили вернуться в Лондон, возможно, даже стать партнёром. Дисоуза был потрясён. Так ты уезжаешь из Рима? удивлённо воскликнул он. Кайат думал, ты поселился там навсегда? В том-то и был камень преткновения. Торгайл тоже думал, что поселился временно навсегда, но в реальности получалось, что никакими нужными связями он там так и не обзавёлся, и ничто не связывало его с этим городом. Он пожал плечами с самым несчастным видом. Как и тейна, Торгайл сегодня был не в настроении, идисоу зарешил, что думает он исключительно и деньгах